Глава пятьдесят первая. Красивый букет. «Ларна, собирайся, едем смотреть столицу. Там чудеса, там леший бродит». «Кто такой леший? Где бродит?» — заинтересованная Фамочка зависла перед лицом хозяйки. «А что, у вас нет большого сказочного дуба с русалкой и ученым котом?» «Нет, таких чудес не видела». «Отстала я у вас империя, однако». «Да», — хмыкнула девушка. «А у нас и Колобок, и Змей Горыныч, и тридцать три богатыря». «Расскажи! Ох, а ты говорила, что у вас нет магии. Кто такой Колобок?» «Я тебе всё расскажу перед сном. Я много сказок знаю». «Скорее бы вечер!» — шесть лапок потёрли пушистый животик. Смеясь, девушки вышли в комнату, где их ожидал слуга. «Ух ты!» «А что это у нас тут за букет на ножках?» Ларна облетела вокруг мужчины, держащего огромный цветочный букет. «А, это дерик Что, надумали все же поучаствовать в нашей затее?» «Уважаемая госпожа Олия Гортензия! Я еще раз обдумал ваше предложение и решил рискнуть вам помочь. Даже заявку подал на участие в отборе. Но у меня есть одно небольшое условие». «Надеюсь, оно для вас не будет сильно обременительным». Молодой человек смутился. «Я вся во внимании, Дерек. Помогу, чем смогу». «Нет, помощь не нужна. Я хотел бы сводить вас на три свидания». Видя, что принцесса поморщилась, он быстро, чуть не глотая слова, продолжил. «Вы самая красивая драконица, что я встречал, и я никогда не был на свидании с девушкой». Увидев удивлённый взгляд, пояснил. «Ваше высочество, наверное, подумали, что мне не предлагали. Очень часто предлагали. Драконы, даже не проснувшиеся, весьма ценятся. Но, увы, моё сердце оставалось безучастным. Пока там, у императорских покоев, я не встретился глазами с самой прекрасной драконицей на свете. Ваши карие глаза, они словно карамель на солнце. Красивее я не видел». «Вы не подумайте, что я хочу стать настоящим мужем». Хотя никто в здравом уме от такого предложения, конечно, не отказывается. Но договор есть договор. Просто мне хочется хоть ненадолго побыть рядом с вами, почувствовать ваше внимание, угостить вас ужином, сводить в парк. Да и на отборе будет легче притвориться влюбленной парой, если мы чуть больше узнаем друг о друге». Надговорившим послышался вздох умиления. «Ларна, не нужно дополнительно вгонять меня в краску. Я и так смущена признанием. Ещё и ты вздыхаешь». Оля попыталась совладать с улыбкой, но не получилось. Дерек своим романтичным признанием выбил почву из-под ног. «Хорошо, я согласна сходить на три свидания, но это только для того, чтобы лучше друг друга узнать и на отборе выглядеть естественными. Давай сегодня ещё зайдём в пещеру, посмотрим, если там не будет народа, то попробуем призвать твоего дракона, а вечером отберём претендентов на мою руку и сердце». «Спасибо, госпожа. Вы не пожалеете о своём решении». «Надеюсь, что покидать стены замка мне не запрещено?» «Нет, что вы, я охранник, а не стражник. Вы вольны идти, куда пожелаете». Не успели молодые люди покинуть замок и отойти метров на двадцать от забора, как дерик прошептал Ольге. Сейчас резко сворачиваем в переулок и бежим, что есть мочи. За нами увязалась дополнительная охрана от императрицы. Тихонько обернитесь. Видите, справа идут три лба в чёрной одежде. Увидев немой вопрос в глазах девушки, пояснил. Могут глаз прицепить, не получится пообщаться и посетить пещеру. А, я всё время забываю про методы съёмки при помощи волшебства. Молодые люди бежали со всех ног петляя по маленьким улочкам. «Всё, не могу, устала!» Ольга, тяжело дыша, остановилась. «Как тут красиво!» Берег реки утопал в зелени. Солнце играло яркими лучами на голубой воде, заставляя ту блестеть, пуская солнечных зайчиков в глаза проходящих путников. Принцесса вложила свою ладонь в руку молодого человека и потянула того на деревянную пристань. Они долго разговаривали о жизни на Земле, о том, как Ольга провела детство. Дерек рассказал, что у него самая красивая мама и три замечательных папы, которых он очень любит, но видит редко, так как те проживают в мире семи морей. И вагон туда ходит очень редко. Принцесса смеялась над шутками слуги и сама пыталась рассказать земные анекдоты. Но, как оказалось, она их практически не помнила, поэтому процитировала стихи Александра Сергеевича Пушкина «Зимний вечер», приведя этим мужчину в восторг. Солнце медленно опускалось за горизонт. «Смотри, оказывается, совсем рядом ресторан?» Оля попросила, когда они одни, называть её на «ты». Крепко сжав девичьи пальцы, Дерек увлёк Олю за собой на освещенную красивыми шарами летнюю веранду. Возле столиков стояли широкие скамьи – усыпанная подушками. Вкусный ужин, тёплая беседа. Молодые люди прекрасно провели день. А теперь заглянем в пещеру. Ольга остановилась на берегу реки и посмотрела в зелёные глаза. «Давай завтра, госпожа принцесса. Сегодня было моё первое свидание, и оно оказалось куда более прекрасным, чем я представлял в своих мечтах. Спасибо. Разрешите поцеловать вашу руку, Оля Гортензия». Девушка подняла руку, тёплые губы коснулись бархатной кожи. "Дэрик, разреши мне подарить тебе поцелуй". Ольге вдруг до дрожи в коленях захотелось попробовать вкус его губ. "Я буду счастлив". Нежный, словно дуновение ветерка, поцелуй опалил губы девушки. "Ещё", тихий шёпот сорвался с её губ, когда мужчина отстранился. "Да, ещё". Девушка влетела в свою комнату, сияя от счастья, схватила Ларну в охапку и закружила в танце. «Девочка моя, это было такое красивое свидание! Сначала мы убежали от охраны, потом гуляли по берегу реки, рассказывая друг другу истории, поужинали в летнем ресторане, и всё закончилось нежными поцелуями на берегу реки. Это было прекрасно, я хочу повторить!» «Как я за тебя рада!» Ларна подлетела к окну. «А тебе передали букет цветов и подарок, принцесса!» Не переставая улыбаться, девушка посмотрела на красивый букет белых цветов, стоящих в кувшине. Вытащила маленькую открытку и открыла подарок. Коробка полетела вниз. Колье ошейник звякнул, упав на пол. Дрожащей рукой девушка развернула открытку. «Надеюсь на скорую встречу, моя драконица. Жду тебя завтра на той же пристани. Надень этот ошейник. Он тебе так идёт. Твой жених — Дэниел Энтони Эррон Пирс». Ольга, выронив открытку, посмотрела на Ларну и заплакала. В комнату ворвался Дерек. Увидев колье и открытку, поднял их с пола, пробежал глазами по чёрным строчкам, и, сказав девушке, что сейчас вернётся, вышел из комнаты.